Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Ступени совершенствования и девять заповедей блаженства. Эпиграф. «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим». Псалом 24, стих 4. Священное Писание и опыт Церкви указывают нам на несколько периодов жизни христианина, идущего путем стяжания Святого Духа Божия. Сначала сознательной и длительной духовной жизни христианин идет путем выполнения внешнего подвига, молитвословия, поста, послушания, милостыни и так далее, имея целью преодоление в душе своей первородного греха. страстей и пристрастий. Здесь душа христианина еще очень далека от добродетели, сердце его еще в значительной мере гордо и черство. Много усилий надо употребить человеку, чтобы за свое доброе произволение через благодать Божию наступило заметное зарождение в сердце добродетелей христианских. Игумене Арсения в раннем возрасте оставила мир и поступила в монастырь, где ревностно проходила все послушания, руководствуясь наставлениями мудрой старицы, схемонахини Ордолеоны. Думая, что старания и труды ее не безуспешны, она иногда спрашивала Ордолеону «Матушка, на какой ступени духовной лестницы находится теперь моя душа?» и в ответ слышала неутешительные слова «Пока еще ни на какой». Она тогда не понимала, что все внешние подвиги и подражания признакам добродетелей еще очень мало говорят о глубоких изменениях сердца человеческого и о метаморфозе изменений душевного человека в духовного. Велика была ревность к спасению души у святого Иоанна Дамаскина, когда он оставил должность царедворца и ушел в монастырь. но сердце его еще не было преображено, и поэтому, как всегда при поступлении в монастырь, и на него был на долгие годы наложен искус обычных послушаний для новоначальных и запрещение писания песнопений. За труды первого периода благодать Божия начинает касаться сердца человеческого, и тогда наступает второй период духовной жизни христианина. Тогда у Него приоткрываются духовные очи, и Он в состоянии постепенно постигать в истинном свете состояние Своего сердца и замечать не только Свои явные грехи, но и все греховные и порочные склонности, постигать Свою гордость и черствость сердца и замечать Свои грехи в словах и мыслях. Так начинается период восхождения по ступеням совершенства девяти заповедей блаженства. Блаженство, которое обещал Господь верующим в Него и исполняющим Его заповеди, надо отличать от понятия радости. Блаженство — это особая и в значительной мере будущая радость. которая будет у христианина в загробной жизни, в Царстве Небесном. Это видно из евангельских текстов, когда Господь обещает блаженство плачущим. «Велика ваша награда на небесах». Также говорили о блаженстве и апостолы. «Блажен человек, который переносит искушение», пишет апостол Иаков в своем послании. «Если и страдаете за правду, то вы блаженны». «Если злословит вас за имя Христова, то вы блаженны», — пишет апостол Петр. О том, что понятие блаженства следует относить преимущественно к радостям будущего века, так пишет праведник пастырь Отец Иоанн Кронштадтский. «Жизнь человека, истинного христианина, впереди, в будущем веке. Там откроются для него все радости, полное блаженство». А здесь он изгнанник и под наказанием. Здесь иногда вся природа вооружается на него за грех, не говоря об исконном враге, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Итак, не смущаюсь тем, от отчего в мире везде радости и довольства, а во мне часто нет радости, и я смотрю угрюмо на радость и простор Божьих тварей. «У меня есть плач за грех. Этот плач всегда со мною и бьет меня. Но и для меня настанут радости, только не здесь, а в другом мире». Поскольку земная жизнь есть миг по сравнению с вечностью, то отсюда и счастье блаженства вечности несравнимо выше земной радости. Поэтому-то некоторые из святых молили Господа, чтобы Он не давал им здесь на земле счастья и радостей, но приберег их для будущей жизни, если только они окажутся достойными этого. Да и практика жизни Церкви Христовой показывает, что сравнительно малое число воистину последовавших за Христом начинали вкушать радости блаженства уже здесь, на земле. Только великие святые после особых подвигов и стараний начинали переживать в конце дней своих блаженство будущего. Из немногих примеров для этого можно указать на преподобного Серафима Саровского, «пасхального святого», как называют его по последним годам его жизни. В течение всего лета он тогда пел пасхальные песнопения. Как общее же правило — До конца дней своих святые несли великие подвиги, страдали или принимали мученическую смерть. Но и при этих подвигах и страданиях святые были не оставлены Господом и подкреплялись при жизни особой совершенной радостью, которая чужда людям безбожного мира. Об этой радости апостол Павел пишет так. «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». пристижении Святого Духа Божия душа христианина озаряется невечерним светом, украшающим душу всеми христианскими добродетелями. Свет солнечный, один, но с помощью призмы он может быть разложен на гамму цветов, так и духовный свет, христианское совершенство души, может представляться нами в виде гармонической гаммы христианских добродетелей. Пользуясь имеющейся на человеческом языке терминологией, Господь перечисляет эти добродетели в Своих девяти заповедях блаженства. Когда Господь произносил эти заповеди, Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 3-12, то, очевидно, поставил их очередность по известной закономерности. Они начинаются с нищеты духовной. которое проявляется в развитии добродетели смирения, является фундаментом, основой всех остальных добродетелей. Поэтому-то приобретшим нищету Духа как залог всех остальных добродетелей и обещается сразу же в первой заповеди Царствие Небесное. Вместе с тем, поставив впереди всех добродетелей нищету Духа, Господь показал, что нельзя восходить к остальным добродетелям без нищеты Духа, глубочайшего смирения, как нельзя восходить на вторую ступень, миновав первую. И тем, кто не достиг нищеты духовной, нельзя надеяться найти свое спасение ни в аскетических подвигах, ни в делах милосердия, ни в служении миротворчества, ни в каком-либо ином подвиге. Вот почему прославленному горячему защитнику икон и Творцу церковных песнопений Иоанну Дамаскину были на многие годы закрыты уста, пока в его душе полностью не распустился цветок смирения. Те же, кто не приобрел его, но стремится к спасению души путем иных подвигов, не принесут плодов Духа Святого, они будут находиться в обольщении, если не в прелести». или, в лучшем случае, в состоянии той «законченности», об опасности которой предупреждает мудрый гумени Арсения. Поэтому христианам всегда следует проверять, достигли ли они в какой-то степени нищеты духа, перенесения с покорностью обличений, оскорблений и унижений, считая своих обличителей и оскорбителей за благодетелей и молясь за них». Как следствие нищеты духа идет покаяние, глубокое сокрушение о своей греховности в настоящем и плач о совершенных грехах в прошлом, вторая заповедь. В этом плаче проявляется наивысшая ступень нищеты духа. Здесь глубина сокрушения, полнота понимания падения души человеческой, полнота сознания своей немощи, ничтожности, склонности к падениям. Здесь способность замечать на своей духовной одежде малейшее пятнышко грехов не только в делах, но и в мыслях, чувствах и намерениях. Здесь сосредоточение внимания только на язвах своей души и прекращение осуждения близких Здесь душевный плач над своим внутренним мертвецом и слезные мольбы о Его воскресении. Плачущим так, Господь обещает утешение, то есть очевидно прощение грехов и приобщение в будущем или в какой-то мере и в настоящем веке к радостям Царства Небесного. От нищеты духа, смирения и сокрушения о грехах в человеке рождается кротость. Добродетель христианская, укращающая характер человека, делающую его милым и приятным для всех окружающих. Третья заповедь. По достижении этой третьей ступени, кротости, следует включение христианина в число избранников Божиих, граждан будущего, нового Иерусалима, Царства Небесного, ибо кроткие наследуют землю. Всякая христианская душа стремится и тоскует по той правде Божией, которую ей трудно видеть на земле. Перед ее очами мир лежит во зле. Но когда христианская душа достигает кротости, то на следующей ступени совершенствования ей постепенно открывается предвечная гармония мироздания. За видимым злом ей становится видна тайна домостроительства мироздания и благого промысла Бога, исполненного непостижимой любви и разума. Зло и страдания венчают преодолевших их мученическими венцами. Расширение же духовного кругозора и вера в вечность уничтожает мнимые несправедливости земной жизни, открывая взору блаженство в вечности». В душе христианина тогда начинает всегда звучать слова Господа. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». «Я победил мир, и Господь царствует, да радуется земля». Здесь полнота того духовного насыщения, которое обещается алчущим и жаждущим правды. Четвертая заповедь. преодолевшим веру и, без сомнений, недоумения о недостатках и планах мироздания. Следом за этим в душе христианина начинает распускаться из букета добродетелей благоухающий цветок милосердия, любви и сострадания к ближним, несущий с собой помилование христианина и полноту прощения ему всех грехов и погрешностей. Пятая заповедь. Если в предыдущих заповедях говорилось преимущественно о процессе очищения души от первородного зла и подготовки ее к служению Господу, то с пятой заповедью начинается это полноценное служение меньшим братьям Христовым. Следствием же этого наступает и приобщение человека к тому стаду христовых овец, которые станут на страшном суде по его правую руку. Им выпадает счастье услышать от Него радостные для них слова «Придите, благословенные Отца Моего!» Наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. Однако нельзя думать, что при достижении этой ступени христианинам уже достигнута полнота чистоты сердца от всех страстей и пристрастий. Нет, она достигается только на следующей, шестой ступени. Сердце человеческое. Преподобный Макарий Великий сравнивает с глубоким морем, с неисчислимым количеством всяких гадов, которые гнездятся там, плохо замеченные внутренним человеком, Это остатки страстей и разных пристрастий. Господь говорит, «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, то не может быть Моим учеником». Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. А преподобный Саак Сирианин пишет, «Когда всех людей...» видит, кто хорошими, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем. Вот предел для очищения сердца от всех следов житейских пристрастий. Его нелегко достичь, и многие из ревнителей совершенства уходили для восхождения на эту ступень чистоты не только в монастыри, но и в пустыни и затворы. Подобное удаление совершалось вместе с тем и не ранее, как достигалась полнота любви к ближним. Описанные выше периоды духовного пути, по мнению схиархи Мадрица Сафрония, требуют около 30 лет подвижнических трудов, что равняется и возрасту Господа Иисуса Христа, вышедшему на служение миру лишь в 30 возрасте. После этих периодов начинается новый — «Служение миру в полноте духовных даров». Так, например, вышли на служение миру после периода полного уединения преподобный Антоний Великий, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский и многие другие святые. И здесь следует указать, что в отношении пасторского служения надо сделать оговорку. При посвящении пастырем подается особая благодать — как для совершения таинств, так и для проповеди Евангелия и духовного окормления паствы и этим восполняется их духовная незрелость, восполняющая, оскудевающая истина посвящения. Но для рядовых христиан, как мирских, так и иноков, следует помнить о последовательных этапах подготовки деятельного и созерцательного. и о длительности подвижнического пути для достаточной полноты духовного созревания. Можно думать, что ранее этого срока надо соблюдать указания апостола Иакова «немногие делайтесь учителями». И здесь также можно вспомнить слова апостола Павла, что, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Естественно, что мирянам много труднее, чем инокам создать себе подходящие условия для духовной созерцательной жизни второго периода. Здесь, во всяком случае, надо стремиться к, возможно, замкнутой, нерассеянной жизни при наибольшем внимании к своей душе и, возможно, больше уделять времени молитве, духовному чтению и богомыслию, при всяческом воздержании, возможно, достижимом, и отстранение себя от мира, его суеты в связи с мирскими людьми. Так душа христианина достигает великой ступени чистоты сердца, освобождение от страстей и пристрастий, пленивших через Адама весь человеческий род. Этим снимается преграда между человеком и Богом. и как первородный Адам до падения, христианин сердцем своим на земле и непосредственно в Царстве Небесном Бога узрит. Шестая заповедь. После этого для немногих избранных святых, достигших шестой ступени заповеди блаженства, начинаются новые периоды полноты служения миру в ореоле многих духовных даров, полученных ими за великую ревность и подвиги. Начинается период миротворчества в высоком звании сынов Божиих. Седьмая заповедь. Действительно, только обладая особыми дарами, они могут водворять душевный мир путем просвещения человеческих душ верою. Утешение сокрушенных сердцем и плачущих, исцелением недужных, молитвенным заступлением в бедах и напастях, изгнанием бесов и задержимых ими, и тому подобное. Но это еще не полнота достижений для христианина в служении Господу. На большой высоте начинается уже соучастие христианина в христовых страданиях за истины. Подобно апостолу Павлу, который так пишет про себя, «Восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Послание к Колосинам, глава 1, стих 24. Блажен такой христианин, если он будет изгнан за правду Христову, подвиг исповедничества, то за это сразу же открываются Ему двери Царства Небесного. Восьмая заповедь. Наконец, верх блаженства обещается тем, кто вкусит в полноте страдания за Христа, и их будут поносить и гнать, и всячески злословить за Господа, за Его исповедание и проповедь о Нем. Господь обещает таким всю полноту воздаяния, провозглашая их торжество «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Девятая заповедь. Итак, в зависимости от подготовленности души христианской и пройденного ею пути совершенствования, обещается и степень блаженства ей в том мире. Однако следует оговориться — что этот путь не измеряется, как полагают католики, количеством добрых дел и подвига. Совершение последних могло быть для христианина почему-либо уже невозможно, например, разбойник на кресте. Преподобный Макарий Египетский пишет, «Человек будет наслаждаться обетованием в такой мере, в какой уверовав полюбил Бога, а не в такой мере, в какой трудился». Поскольку дары велики безмерно, то невозможно найти достойных трудов. Итак, степень будущего блаженства более всего зависит от степени горячности любви христианина. О том так говорит и архимандрит Сергей, впоследствии патриарх. «Господь Бог ищет не внешних поступков, не заслуг со стороны человека, но чтобы недаром уступить ему блаженство в вечном общении с собою, ищет только способности к восприятию общения с ним и дает его не сколько сам может или хочет дать, а сколько человек может вместить».